Глава 2. В сердце пурги. Из коллекции аудиозаписей севера кархайских сказок у камина. Архив исторического колледжа Эринранга. Автор неизвестен. Запись сделана в период правления Аргавина VIII. Лет 200 тому назад в Чегешатх, государство Перинг, что на самой границе страны диких ветров, жили были два брата, которые стали Кемерингами. и поклялись друг другу в вечной любви и верности. В те далёкие времена, как и сейчас, родные братья могли быть камернгами до тех пор, пока один из них не родит ребёнка. После этого им надлежало расстаться навсегда. По закону они не имели права клясться друг другу в вечной преданности, но те два брата дали друг другу такую клятву. Когда стало ясно, что скоро родится ребёнок, правитель Шатха приказал братьям расстаться. и никогда не встречаться более. Услышав этот приказ, один из братьев Кемерингов, тот, что носил в чреве дитя, впав в отчаяние, добыл яду и покончил с собой. После этого обитатели очага единодушно изгнали его брата из княжества, возложив на него вину за эту смерть. Поскольку стало известно, а слухи всегда обгоняют путника, что человек этот изгнан из собственного очага, Никто не желал дать ему пристанище, и приютив по закону гостеприимства на 3 дня, изгоя выставляли за ворота. Так скитался он, пока не понял, что на родной земле не осталось больше для него ни капли доброты в чьём-либо сердце, и преступление его никогда не будет прощено. Нарушив закон, контролирующий инцест, он стал настоящим преступником только тогда, Когда его отношения с братом привели к самоубийству последнего, он не сразу поверил в это, ибо был ещё молод и обладал чувствительной душой. Когда же юноша убедился, что это действительно так, то вернулся издалека к родному очагу и, как подобает изгнаннику, встал у его внешних ворот. И вот что сказал он своей семье: "Для людей я утратил своё лицо. На меня смотрят и не видят. Я говорю: Но меня не слышат. Я прихожу в дом и не нахожу приюта. У огня не находится для меня места, чтобы я мог согреться, на столе пищи, чтобы я мог утолить голод, в доме постели, где я мог бы преклонить голову. Всё, что у меня теперь осталось, это моё имя. Гетрен. И это имя теперь я приношу у ворот вашего очага как проклятие. Я оставляю его здесь, а вместе с ним свой позор. «Сохраните же мое имя и мой позор, а я, безымянный, пойду искать свою смерть». Тут некоторые жители Очага, вознегодовав, хотели наброситься на него и убить, ибо убийство менее позорно для всего рода, чем самоубийство. Но юноша бежал от них, он прошел через всю страну, продвигаясь все дальше на север к вечным льдам. Его преследователи, удрученные неудачной погоней, один за другим возвращались в Шатх. А Геттерен продолжал свой путь и через два дня достиг границ ледника Перинг. Огромного ледникового щита, покрывающего большую часть северного Кархайда. Зимой, когда залив Гутен замерзает, он сливается с ледником Гобрин, что находится в Оргарейне. Еще два дня шел он по леднику на север. У него не было с собой ни еды, ни палатки, ничего, кроме тёплого плаща. На ледниках нет растительности и не водятся никакие звери. Наступил второй месяц осени с осенними сасми. Уже начались сильные снегопады, по рос снег шёл день и ночь. Но юноша упорно продвигался дальше к северу сквозь пургу. Однако на второй день понял, что слабеет и вынужден был ночью лечь и немного поспать. А на третий день, проснувшись утром, обнаружил, что руки у него обморожены, как, наверное, и ноги. Он так и не смог развязать тесемки башмаков, чтобы выяснить это, ибо руки больше его не слушались. Тогда Гетерон пополз вперед на четвереньках, отталкиваясь коленями и локтями. Не было в том особого смысла, ибо не все ли равно, сколько еще проползет он по леднику, прежде чем умрет,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 И всё же, пока он ещё мог двигаться, снег вокруг него в этих местах выглядел как-то странно. Он был похож на высокую белую траву, что проросла сквозь вечные льды. Когда Гетран касался её, трава не ломалась, а пригибалась и снова выпрямлялась, как трава сабля. Тогда он перестал ползти и сел, отбросив назад капюшон, чтобы осмотреться. Повсюду, насколько хватало глаз, Растилались поля, заросшие этой снежной травой, белой и сверкающей под солнцем. Среди полей возвышались купы деревьев, покрытых белоснежной листвой. Небо было ясное, стояла полная безветрие, и всё вокруг было бело. Гетран снял рукавицы и осмотрел руки. Они тоже были белые, как снег. Но боль от страшных укусов стужи прошла.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 волосы тоже. Белый человек подошёл ещё ближе, совсем близко, с ним уже можно было говорить, и Гэтран спросил его: "Кто ты?" И белый человек ответил: "Я твой брат, и Кэмеринг Хоуд". То было имя его брата-самоубийцы. И Гэтран увидел, что белый человек лицом и фигурой в точности похож на живого Хоуда.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 На девятый день после того, как он ушёл из родного очага на север, Гетран был обнаружен в пределах своего княжества неподалёку от очага Ороч, что находился к северо-востоку от Шатха. Жители его не знали, кто этот человек и откуда он пришёл. Они нашли его барахтающимся в снегу, умирающим от голода, ослепшим от снега, почерневшим от мороза и солнечных ожогов лицом. Поначалу он не мог даже говорить. И всё же Гетэран не только выжил, но и не заболел, разве что сильно обмороженную левую руку его пришлось отнять. Кое-кто поговаривал, что это тот самый Гетэран из Шатха, но остальные считали, что такого быть не может, потому что Гетэран ушёл на ледник ещё во время первых осенних снегопадов и без сомнения погиб. Сам же он утверждал, что имя его вовсе не Гетэран. Окончательно поправившись,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 Всё пришло в упадок. Все больны какой-то странной болезнью. Весной зерно в полях вымерзает, а то, что успевает созреть, гниёт на корню. И так продолжается уже много лет. Тогда Энах сказал ему: "А знаешь, ведь я Гетрин из Шатха". И поведал о том, как тогда поднялся на ледник и кого там встретил, и закончил свой рассказ. Передай жителям Шатха что я беру назад своё имя и снимаю с них проклятие. Через несколько дней после этого Гетрен заболел и умер. А тот путешественник рассказал его историю в Шатхе и передал его последние слова. Говорят, что с тех пор сам очаг и всё княжество вновь стали процветать. Жизнь снова наладилась в домах и в полях и пошла дальше своим чередом.